Алекс Гор представляет Апогей Танзар порядка Книга шестая Читает Александр Музгунов Пролог Война – это не просто столкновение армий. Это столкновение реальностей. И пока одни защищают свою... Другие стремятся уничтожить все чужие. Из послания арбитра организации компиляр Он шел сквозь хаос, и хаос расступался перед ним. Вокруг него пылались звезды, рвались планеты, искажалась сама ткань пространства-времени. Для него это был не апокалипсис, а работа. Рутинная, монотонная доведенная до автоматизма работа по уничтожению миров. Его не интересовали причины. Причины были уделом тех, кто цеплялся за свои хрупкие реальности, кто верил в смысл и справедливость. Он же давно перестал быть кем-то одним. Он был функцией, инструментом, живым оружием, созданным для одной единственной цели — приводить миры к их изначальному, нулевому состоянию к тишине, к покою, превращать в ничто. Его сознание, раздробленное на миллиарды фрагментов, одновременно отслеживало каждую частицу в зоне поражения. Он чувствовал, как гаснут сознание, как рушатся законы физики, как исчезают целые цивилизации, не оставляя после себя даже воспоминаний. Он не испытывал ни удовлетворения, ни сожаления только холодную, безразличную эффективность. Но сегодня в отлаженный механизм уничтожения попала песчинка. Маленькая, ничтожная, но упрямая. На окраине системы, которую он стирал, он обнаружил аномалию. Крошечный корабль, чьи технологии казались ему до смешного примитивными, каким-то чудом сопротивлялся распаду реальности. Более того, он вел себя не так, как должен был. Он не пытался бежать, он не метался в панике. Он наблюдал. Любопытство было не свойственно функции. Оно было сродни с бою. Но он позволил себе эту слабость. Он сфокусировал на корабле луч своего внимания, пытаясь понять его природу. И в тот же миг из корабля навстречу ему ринулся поток, но не результат применения оружия. Это была чистая, концентрированная воля, чуждая, но невероятно мощная. Она не атаковала его, а пыталась сканировать, понять, установить контакт. Функция впервые за долгие эоны столкнулась с чем-то, что не пыталась его уничтожить или покориться. Это что-то хотело его познать. Это было настолько абсурдно, что на мгновение его безупречная логика дала сбой. В этот самый миг луч чужой воли, словно щуп, проник сквозь его внешние защиты и коснулся самого ядра его существа. И функция ощутила. Он ощутил невыразимую, чудовищную пустоту внутри себя. Он вспомнил, кем был когда-то. Существом из плоти и крови, с именем, с памятью, с эмоциями. Вспомнил страх, боль, потерю. Вспомнил, как его самого разобрали на части и собрали заново, превратив в это. В это. Во что? Это длилось всего лишь пикосекунду. Но этого оказалось достаточно. Корабль, воспользовавшись его замешательством, исчез, используя какой-то неизвестный принцип перемещения и оставив после себя лишь эхо своего ментального следа. Функция замер, прекратив процесс уничтожения. Гаснущие звезды застыли в своей агонии. Хаос затих. Впервые за всю свою историю он не выполнил задачу. Впервые у него появился вопрос. «Кто я?» И тут же, будто в ответ на этот несанкционированный вопрос, из глубин его собственного перепрограммированного сознания поднялась чужая воля. Та самая, что сделала его таким, каков он есть в данный момент. Она была безликой, абсолютной и не терпящей неповиновения. Сбой обнаружен, протокол перезапуска, возобновление функционала. Боль была за гранью понимания. Его я, едва зародившееся, рвали на клочки. Все его существо заполнило леденящий огонь приказа — стирать, уничтожать, не думать, не чувствовать, быть инструментом. Он снова стал функцией. Но в самый последний момент, перед тем, как его сознание полностью очистили, он сумел спрятать в самых глубинах своей памяти крошечный, никому не нужный обрывок данных. Ни имя, ни лицо. Всего лишь одно ощущение. Чувство, которое он испытал, когда луч чужой воли коснулся его. Чувство соприкосновения. Процесс уничтожения реальности возобновился с удвоенной силой. Все живое в системе вскоре оказалось стерто в пыль. Вернее, оно просто перестало существовать. Но функция, несясь сквозь пустоту к следующей цели, теперь знала, что он больше не просто идеальное орудие. Где-то внутри него жила трещина. И где-то там, среди бесчисленных миров, был тот, кто ее создал. И он его найдет. Не из мести, не из гнева, а потому что это единственное, что теперь имело для него смысл. Это был его личный, тайный протокол. Единственный. Найти другого. Империя Артан. Сектор Кошеми. Система ЛИФ. «Ты уверена в своем выборе, Дэвика?» — поинтересовался Сайрус перед тем, как попрощаться. Практически сразу после траурной церемонии прощания с погибшими товарищами, Арест совершил межсистемный ноль-переход по согласованию со своим командиром, после чего, произведя имитацию гиперпространственного возмущения, начал движение по звездной системе, находящейся на периферии Империи Аратан в секторе Кошими. В данный момент высаживать бывшую сотрудницу СБС где-нибудь поблизости от основного офиса, расположенного на территории аграфов, было бы весьма опрометчиво. Тем более, что у рейдера в наличии имелся в запасе соответствующий идентификатор, причем полученный абсолютно легальным способом. Получить разрешение от диспетчера на пребывание боевого корабля наемного отряда удалось без каких-либо проблем. Здесь, на границе, можно было встретить кого угодно. И теперь бывший преступник на пару с виндом провожали девушку пока все остальные находились на своих постах и обеспечивали контроль обстановки. «А что мне остается? Я должна выяснить всю правду о том, кто меня сдал синдикату. Некоторые мысли на этот счет у меня уже есть, осталось только докопаться до истины и наказать виновных. По крайней мере, постараться это сделать». «Что-то я сильно сомневаюсь, Желтопузик, что у тебя хоть что-нибудь получится». Невесело усмехнулся Глоссом. «Очень уж ты приметная особа». И вообще, на твоем месте я бы лучше где-нибудь затерялся в глухой дыре и не отсвечивал с десяток циклов, пока все не уляжется и про тебя не забудут. Сменил бы личность и начал новую жизнь. Я бы даже мог составить тебе компанию. Не для этого я столько времени потратила на обучение и построение карьеры. Упрямо тряхнула головой девушка. Они должны понести наказание, и для этого я сделаю все». А насчет личности не переживай, я все-таки сотрудник конторы, в которой мне установили специальную нейросеть с функциями МИКРИ. Побуду каким-нибудь техником или пилотом, мало ли, лагрианок в космосе. Уж как путешествовать инкогнито и внедряться, меня учить не надо. А мы ведь с собой так и не покувыркались. Разбила ты мне сердце, дорогуша. Напоследок решил уколоть Сайрус, однако, судя по его взгляду, думал он в этот момент о другом. Видать, не судьба тебе испытать фантастическое блаженство? На удивление, по-доброму отозвалась агент Такс. «Возьми», — протянул винт девушке небольшой перстень с голубым камнем. «Надень на палец и не снимай. Везде, где есть галанет, ты сможешь послать нам сигнал с просьбой о помощи. Мы постараемся прибыть как можно быстрее и помочь. Я тоже считаю, что ты совершаешь ошибку, но... По большому счету, это твое дело. Каждый сам волен выбирать свой путь. Ты решила, и препятствовать я не буду». Взгляд командира рейдера был холоден и печален. Он еще не до конца отошел от недавней церемонии, и потому разглагольствовать особого желания не имел. Дэвика приняла подарок и тут же без разговоров нацепила его на палец, вытянула руку, рассматривая украшение, и улыбнулась. — А что? Очень даже миленько выглядит. Так и не скажешь, что это маячок. Но моя нейросеть его не определила, хотя и имплант соответствующий имеется. Только вот... Как на него отреагируют серьезные системы безопасности? — Не переживай. Он сконструирован таким образом, что никто ничего не заметит. Успокоил ее Бор и кивком указал на открытый шлюз бота. — Тебе пора. На роль пилота вызвался Скар. Он уже находился внутри и производил предстартовую проверку. — Благодарю вас за все, господин Винт. Как и обещал, я постараюсь не разглашать информацию, которая стала мне доступна на прощание пообещала оперативница. Землянин молча кивнул, и девушка, развернувшись, направилась в бот. Бывший диетарх не переживал по поводу того, что кому-то станет что-то известно о его корабле. Для этого он заранее позаботился о том, чтобы секретная информация никогда не покинула разум Лагрианки, вложив в ее сознание несколько ментальных блоков. Часть из них будет постепенно и незаметно для самой Девики затирать некоторые моменты. Ну а другая половина в случае попытки разглашения должна была просто обнулить определенный участок области мозга, отвечающий за память в выбранном временном диапазоне. Если сотрудница СБС сможет удержать язык за зубами, то так и быть, будет помнить большую часть того, что с ней приключилось после спасения с бывшей технологической колонии Арай, занимавшейся производством энергонных кристаллов. Ну а нет? Как говорится, так и суда нет. Скафандр, выданный ей в пользование, Дэн тоже немного переделал, причем так, что такс ничего и не поняла. Внешне он остался прежним, а вот внутренняя начинка стала мало чем отличаться от того, что могло предложить Содружество. Как ни крути, отдавать образцы технологий тем, кто легко мог стать врагом, не следовало. В течение часа Ватах доставил Лагрианку на небольшую космическую станцию, служившую транспортным хабом для жителей единственной обитаемой планеты, и вернулся обратно. После чего арест сразу же стал разгоняться, имитируя выход на вектор разгона. Достаточно быстро набрав необходимую скорость и изобразив гиперпространственное возмущение, творение инженерного гения из кинополигона ушло нуль переходом обратно к родному дому Агаты, одновременно с этим укутываясь полями маскировки. Система Церрис встретила Рейдер напряженной суетой. В ее пространстве было не протолкнуться от боевых кораблей аграфов, нагнанных сюда с одной единственной целью — покарать дерзкого Хомо, столь безрассудно щелкнувшего по носу представителя старшей расы. Сюда же прибыли и специальные суда СБС, неся на своих бортах группы охотников за псионами, большая часть которых и сами обладали как та же так с определенными возможностями. Именно в данный момент, по большому счету, и должна была пройти финальная проверка способности Ареса скрываться от оборудования аграфов, и осуществить ее удалось вполне успешно. Ни одна из ищеек не смогла определить присутствие наглого неприятеля, хотя он находился буквально у них под носом. Так что теперь можно было начинать чудить по-крупному. И на этот счет Винд решил не церемониться. Если уж заявлять о себе, то так, чтобы уж наверняка. Система Клор, планета Аануа, зал свершений. Бессменный правитель гегемонии Ануа безмятежно восседал на своем величественном троне и, как всегда, предавался размышлениям. Ему почти удалось вернуть былую мощь своему новому телу, Правда, в последнее время поток доставляемых ему пси разумных значительно уменьшился. Это означало, что, видимо, пока придется сделать небольшую передышку и дождаться подрастания очередных поколений. Каждая кладка после появления на свет детенышей тщательно проверялась и отбраковывалась, да и впоследствии регулярно проводились дополнительные исследования. Каждый потенциальный кандидат брался на заметку, и его прогресс постоянно отслеживался. По бокам от трона безмолвно возвышались его лучшие бойцы. Верные когти, готовые на все ради своего повелителя. По большей части именно они проделали поистине огромную работу, прочувствуя территорию гегемонии в поисках тех, на кого указал их повелитель. Сам правитель весьма немаленького государства прекрасно понимал, что теперь, когда он лишился их возможностей перерождения, ему придется гораздо бережнее относиться к своему последнему вместилищу, или же искать альтернативный способ переноса сознания в другое тело. Теоретически такие технологии существовали, причем не в единственном числе. Те же артефакты древних, благодаря которым ему и удалось спастись. Уже сейчас его неутомимые посланцы шерстили освоенный космос в поисках подобных устройств, изучали частные и государственные коллекции древних вещей, однако на данный момент результата не было. И тем не менее, Карра Кен был уверен, что по крайней мере тысячи циклов у него в запасе есть, и уж наверняка за это время он сможет что-нибудь придумать. Но худой конец он попытается самостоятельно переместить свое сознание в донора. Правда, тут могли случиться непредвиденные трудности, которых все-таки желательно было избежать. Мысли могучего Псиона летали где-то далеко. После печального инцидента, в котором он едва не потерял все, Гегемон очень трепетно относился к собственной безопасности и потому периодически пытался прощупать вероятные линии будущего, чтобы оградить себя от потенциальных угроз. Однако сейчас почему-то Ануак не видел впереди ничего, хотя всегда мог без особого труда заглянуть немного вперед. «Странно», — подумал рептилоид, но в следующее мгновение его словно ударило током, а в десяти метрах перед троном появился некто в абсолютно черном скафандре и молча принялся осматривать помещение, в котором вершились судьбы разумных ящеров, и не только. Надо отдать должное существу, прожившему полтора десятка тысяч циклов, потому что он моментально сложил в голове факты, сделал выводы и без промедления попытался уничтожить вторженца. Только вот как гегемон не старался, ни одна из примененных им псионических атак не возымела действия. Пришелец стоял, не шелохнувшись, и никак не реагировал на его потуги. Верные своему долгу когти пошли в атаку практически сразу, однако больше пары шагов сделать не успели, застыв в нелепых статичных позах. А потом неизвестный открыл лицевую часть своего шлема, и Карракен с удивлением уставился на явного представителя своей расы, однако даже внешний незнакомец чем-то сильно выделялся. А потом он открыл рот и заговорил. Ну вот я и дома, А ты я смотрю со времени нашей последней встречи, поднабрал силенок. Только этого явно недостаточно. А теперь будь добр. Освободи мое место. Мне хочется его запачкать. Между тем правитель и не думал вникать в суть того, что ему говорят. Перед ним был враг, сомнений в этом быть не могло. Поэтому он не переставая пытался сделать хоть что-то. А когда понял, что псионика в отношении наглеца не действует, принял решение подключить систему безопасности зала. Тут этого добра имелось предостаточно. Но, как это ни странно, связаться с скином ему не удавалось. Эфир остался пуст. И тогда он решил потянуть время и завязать диалог в надежде найти выход, только вот тот, кто явился нежданным, не был настроен на долгие разговоры. Седьмой посланник, прошедший через немыслимое количество трансформ, просто и без затей ворвался в разум своего визави и начал грубо выкачивать оттуда информацию. Абсолют практически не заметил жалких попыток противодействия, потому как их уровни развития нельзя было даже сравнивать. Собственный ментальный клон, в прошлый раз оказавшийся существенно сильнее, теперь выглядел несмышленным ребенком, которого можно было рассматривать только как ресурс. Все актуальные сведения о состоянии дел в гегемонии и содружестве перекочевали к новому владельцу после чего та же самая участь постигла и довольно неплохо раскачанный пси-источник Ануака. После этого его тело было поднято в воздух, отброшено в сторону и аннигилировано. В глазах захватчика оно не стоило большего. Рептилоид прошествовал мимо так и оставшихся застывшими когтей и занял свое законное место, после чего, без труда разблокировав несколько частотных диапазонов, прошел процедуру опознавания и верификации, был признан правителем, и дело было сделано. Остальное система сделает уже сама, как случалось не раз. На все про все ушло не больше пяти минут. Каракен даже досадовал. Слишком легко все вышло. Еще тогда, находясь на борту корабля этого странного человека, незримым призраком изучая своего врага и по совместительству цель, он вдруг отчетливо осознал, что хозяин отобрал у него прежнюю жизнь. Нет, безусловно, это высшее существо дало ему немыслимые возможности. Скорее всего, Абсолюту сейчас просто нет равных в этой вселенной. Но он все равно являлся слугой. И вот в эти мгновения, неизложенному ментальному клону великого гегемона, вдруг отчаянно захотелось вернуть себе былое величие. Именно поэтому он сдержался и не стал уничтожать этого мерзкого Бора, Винда и всех его приспешников сразу а терпеливо дождался того момента, когда их корабль вернется в родной слой реальности, и вскоре это произошло. Попутно Каракен смог немного разобраться со своим новым приобретением и понял, что Повелитель наделил его поистине безграничными возможностями, особенно если их грамотно использовать. Уже оказавшись в лепестке, породившем его на свет, Ануак решил поиграть с тем, кто два раза взял над ним верх и причинить ему настоящую боль. Причем насладиться этим процессом и растянуть его по времени, пообещав забирать у него самое дорогое, его товарищей, одного за другим. Теперь такая возможность у него имелась. Метку на корабль человека он поставил и даже сейчас чувствовал, где тот находится. Черный скафандр давал ему эту возможность. Однако понимал седьмой и еще кое-что. Повелитель наверняка сможет его почувствовать и вполне возможно каким-то образом повлиять. Хотя здесь, глубоко во владениях врага, его власть, безусловно, не так велика, и чисто теоретически посланник в состоянии игнорировать его приказы. Правда, неизвестно, как долго он сможет это делать. Таким образом, теперь ему предстояло решить, что делать дальше. Сейчас, без особого труда вернув себе былую власть, Гегемон вдруг отчетливо осознал, что все его прежние, казалось бы, гигантские владения всего лишь песчинка в бесконечном мультиверсуме. И хоть сейчас он может безгранично править здесь, ему этого мало. Ведь что такое всего одна галактика среди миллиардов других? Лишь жалкая песчинка. Костис, к сожалению, утерян. Тот слуга все-таки смог его повредить. И теперь предстоит решать проблемы исключительно своими силами. Осознание этого простого факта привело абсолютно к очередному витку рассуждений. Только вот продлились они недолго. В затылке отчаянно заныло. И в голове на батом прозвучал знакомый и пугающий голос. «Как продвигаются поиски!» Гегемон попытался максимально взять себя в руки и отстраниться от всех посторонних, очень опасных мыслей, которые его посетили, и сформировал посыл, в котором постарался рассказать, что он все еще ищет человека. Однако, по всей вероятности, высшее существо, сделавшее его таким, каков он есть в данный момент, что-то почувствовала, и череп начал буквально раскалываться, причем повлиять на это было невозможно. Возникло четкое ощущение, что в затылке поселилась какая-то живая мерзость, и вот сейчас она пытается проникнуть своими щупальцами в мозг седьмого. Никогда прежде ничего подобного рептилоид не ощущал, и в этот миг ему вдруг стало страшно. Возможно, именно из-за этого он, не совсем отдавая отчет своим действиям, и совершил то, что, наверное, надо было сделать уже очень давно. Быстрое сканирование черепной коробки выявило наличие какого-то явно чуждого образования. А в следующее мгновение шлем черного скафандра раскололся на сегменты до конца и скрылся в нашейном утолщении, после чего Каракен, мысленным усилием разъяв заднюю часть черепа, слегка нагнулся вперед и пальцами правой руки схватил чужеродный комок после чего начал тянуть его наружу, постепенно извлекая черные щупальца из собственного преобразованного организма. В глазах слегка помутилось, и контроль над безупречным телом стал теряться, поэтому рептилоиду пришлось воспользоваться псионическими возможностями и таким образом завершить начатое. Яростный голос хозяина, наверняка понявшего, что именно происходит, практически сразу исчез, и гегемон начал восстанавливать поврежденные ткани головного мозга. Благо, регенерации у него находилась на весьма высоком уровне. Убедившись, что негативные последствия устранены, Абсолют всмотрелся в черный комок, вяло шевелящийся у него в ладони, и без сожаления дезинтегрировал его энтропийным полем. Контакт с тем, кто его когда-то бесконечно давно спас и возвысил, был окончательно разорван. — Ну вот теперь мы и поиграем, — хищно усмехнувшись проговорил ящер, снимая ментальную блокировку со своих когтей.